Все сидевшие здесь были полны решимости вывести Дона Альфонсо из зачумленной Голианы на очистительный простор священной войны. И сам Альфонсо желал этого. Единственным противником был еврей. Со свойственной ему наглостью он навязался сопутствовать Альфонсо. Но она, Леонор, приняла меры, и ему не удастся воспротивиться ей. Докладывал дон Монрик. Переговоры близки к успешному завершению. Даже святой отец осведомлен об этом и уже послал своего легата, кардинала Григорио, Сант-Анджелу, дабы тот положил конец распри двух королей. — А кто сообщил папе о переговорах? — сердито спросил дон Альфонс. — Верно, дон Педро? — Нет, я приветливо ответила дон Елеонор. Дон Манрики изложил условия будущего договора. Командование войсками обоих государств должно быть объединено. Кастильские рыцари должны быть введены в штаб Арагонского войск, Арагонские — в штаб Кастильского. Дон Педро обязуется прислушиваться к советам дона Альфонсо со всем вниманием, какое подобает младшему рыцарю в отношении старшего. «Прислушиваться — Прислушиваться? — переспросил дон Альфонс. «Прислушиваться — Прислушиваться? — подтвердил дон Манрик. — Более точного определения вам не удалось добиться? — спросил Альфонс. — Нет, — ответила дон Юлионор. Все молчали. — Еще какие условия предусмотрены в договоре? — спросил король. Дон Манрик пояснил, что Арагон настаивает главным образом на трех пунктах. Во-первых, Кастилия должна отказаться от сезеренных прав на Арагон. Хотя Альфонсо уже знал об этом условии, он не мог сдержать недовольный возглас. Во-вторых, — продолжал Монрик, — Арагон настаивает, чтобы его вассал Гутьерре де Кастро получил то возмещение, на какое он притязает. Об этом требовании королю ничего не сказали. Он слегка приподнялся и перевел взгляд с дона Манрике на Леонор. «Чтобы я уплатил барону де Кастро виру?» — тихо и угрожающе вымолвил он. «Вира — штраф за убийство». а Вире нет и речи», — поспешил его успокоить Манрике. «Это слово не упоминается». — Умеет же этот вертопрах Педро извлечь выгоду из моего трудного положения? — с горечью заметил король. — Он хочет унизить меня. И для этого прячется за барона де Кастро. А Рим спешит прислать кардинала, чтобы тот был свидетелем моего позора. — Как можно назвать позором жертву во имя священной войны? — звонким голосом приветливо возразила донь Елеонор. Отослать кардинала ни с чем — вот это было бы позорно. Тогда весь христианский мир с полным правом мог бы стыдить Дона Альфонсо за бездеятельность. Члены совета застыли в испуге. Знамена Кастилии и Арагона поникли на своих древках. Бледный от ярости смотрел Альфонсо на Донью Леонор. Пока они были вдвоем... Она ни единым словом не упрекнула его за Голиану. С холодным расчетом она дождалась коронного совета, чтобы здесь, перед его советниками, перед его ближайшими друзьями, перед знаменами его королевства, прямо ему в лицо высказать все то оскорбительное, что она о нем думала. Именно сейчас и здесь пустила она в ход эту хитроумную месть, как достойная дочь своей неистовой матери». Но Донья Леонор не отвела своих больших зеленых глаз, хотя его глаза метали молнии, и даже легкая неопределенная улыбка не сошла с ее спокойного лица. Альфонсо усилием воли подавил гнев. Не мог же он в присутствии приближенных ссориться с женой, а вдобавок он чувствовал, что все они, включая и еврея, считали его неправым. — Какое же возмещение желает получить Кастро? — хриплым голосом спросил он.